Караванные яки перебрались через ту же реку в Плавь. Ввиду такого обстоятельства нам пришлось отказаться от прежнего намерения пройти северным берегом обеих больших рек. Удачно было и то, что кроме снятого южного берега общая фигура озера Русского, приблизительный выход из него желтой реки, абсолютная высота и прочее были уже определены. Южный же берег озера экспедиции мы могли снять при возвратном теперь пути Казахстана. как равно определить засечками главные пункты северного берега того же озера. Путь по берегу озера Русского экспедиции По уходе тангутского каравана мы завьючили своих верблюдов и, распрощавшись с памятным для нас местом, пошли обратно южным берегом озера Русского. Хотя до склада нашего в Цайдаме еще лежало 300 верст, но раз мы повернули в эту сторону, подобное расстояние казалось не слишком далеким, ибо надежда на отдых подкрепляла силы. По-прежнему мы шли наполовину пешком. По ночам же дежурили теперь все вместе на две смены. Одна половина отряда с вечера до полуночи, другая с полуночи до утра. Ненадолго выпавшая хорошая погода несколько облегчала эти ночные дежурства. Ради той же погоды вода в речках немного сбыла, и мы перешли благополучно вброд как реку Разбойничью, так и Джагангол в его низовье. Иногда по пути случалось встречать свежие следы небольших конных партий. Вероятно, разбойники следили за нами своими разъездами, но нападать более не решались. На пятые сутки вышли мы к южному берегу озера экспедиции. Окрестности здесь менее плодородны, чем на озере Русском, хотя все-таки пастбище хорошее. Мутная вода реки Солома резкой широкой полосой проходит вдоль всего берега, за ней виднеется чистая зеленоватая вода самого озера. Даже после бури эти воды не перемешиваются. Водяных птиц на озере экспедиции также много. По небольшим береговым болотам изредка гнездятся и черношейные журавли. Мы поймали 24 июля пару молодых этого вида еще в пуху, несмотря на близкий конец лета для здешних местностей. Вероятно, то был вторичный поздний вывод. Яйца же первой кладки погибли от весенних холодов. Такое явление, конечно, здесь обыденно. чем, мне кажется, и можно объяснить сравнительную редкость названных журавлей, никем не преследуемых в районе их распространения исключительно по высокому тибетскому Нагорью. Два дня шли мы берегом озера Экспедиции и затем направились к месту прежней переправы через реку Салума. Сносная погода, побаловавшая нас несколько дней, теперь опять закрутила по-прежнему. Падал не только дождь, но даже и снег, как зимой, по утрам же морозило. Впрочем, в северо-восточном Тибете такое состояние погоды летом нормальное, о чем свидетельствуют и наши здесь метеорологические наблюдения. Для общих из них выводов относительно летнего климата пройденных местностей вернемся несколько назад. Климат тибетского лета Первый летний месяц, июнь, весь был проведен нами в гористой области Дычу на абсолютной высоте от 13 или 13,5 тысяч футов в долинах до 16 тысяч футов на перевалах. Весь этот месяц характеризовался обилием атмосферных осадков и низкой своей температурой. Подобно тому, как в продолжении всего мая, так и в 1-3 июня падал еще снег вместо дождя, затем снег выпадал лишь вверх от 14,5 тысяч футов, да и то непостоянно в последний третий описываемого месяца, грозы числом 13 случались всегда после полудня и приходили с запада, или реже от северо запада С запада же, с редким сравнительно отклонением к югу или к северу, приносились и все атмосферные осадки, несмотря на то, что внизу иногда дул противный ветер. Направление слабых ветров весьма трудно, иногда же вовсе нельзя было наблюдать в узких горных ущельях. Таким образом, нынешние наши наблюдения подтверждают мою прежнюю догадку, что обильные летом атмосферные осадки на северно-тибетском Нагорье приносится из-за Гималаев юго-западным муссоном Индийского океана. Быстрому образованию облаков и скоплению в них электричества способствовало также быстрое испарение выпадавшей влаги в разреженном воздухе под жгучими лучами здешнего солнца. Всего снежных суток в июне считалось 7 дождливых, девятнадцать, притом дождь исключительно шел после полудня и ночью. Град всегда с грозой падал четыре раза, мелкие, не крупнее горошины – Ветры доли обыкновенно слабые. Бурь небольших случилось три из-под грозовых туч. Кроме того, дважды ветер достигал средней силы. Затишье стояли часто, как днем, так и ночью. Пыли в атмосфере не было вовсе. За исключением четырех случайно с ряду ясных суток, 16, 17 18, 18 и 19 чисел, безоблачная погода всегда выпадала лишь урывками на несколько часов, не более. В это время вертикально почти стоявшее солнце грело очень сильно, но в тени термометр ни разу не показывал, при наблюдениях в час дня, выше плюс 21,3 градуса по Цельсию, да и то лишь в сравнительно глубокой долине Дычу. Притом, едва только солнце закрывалось тучей, или хотя облаком, температура быстро понижалась. В редкие ясные ночи термометр на рассвете всегда показывал ниже нуля. и даже в последний третий июня упадал до минус 4,8 градусов по Цельсию на абсолютной высоте в 14 тысяч футов. На северных склонах гор вверх от 16 или 16 из 3 четверти тысяч футов в первой половине июня везде лежал снег, частью зимний, частью вновь выпадавший, только к концу описываемого месяца этого снега стало меньше. На горных же речках и в это время вверх От 14,5 тысяч футов встречались нередко большие и довольно толстые до 2 футов пласты зимнего льда. Средняя температура за весь июнь, выведенная из наших бродячих наблюдений, равняется плюс 9 градусам по Цельсию. Другой летний месяц, июль, мы провели на плато северо-восточного Тибета в районе от водораздела к бассейну Дычу до хребта Бурхан-Будда. Абсолютная высота местности колебалась здесь между... 14 и 15 тысяч футов. Общая характеристика этого месяца та же, что и для июня, низкая температура и обилие водных осадков. Даже в редкие ясные дни июльское тепло в час дня в тени не превосходило плюс 20,9 градусов по Цельсию. В конце месяца температура падала в тот же час наблюдения до плюс 2,5 градусов по Цельсию. Средняя температура за весь июль равнялась плюс 7,9 градуса по Цельсию. В ясные ночи всегда бывали морозы, до минус 5,3 градуса по Цельсию, и почва нередко покрывалась синием. Вода на Мотошириках тогда замерзала. Случалось, что лед этот растаивал лишь к полудню. Ветры в июле дули обыкновенно умеренные или слабые. Бурь считалось только две, ветров сильных пять. преобладающие хотя и не особенно... Ветровое направление было западное и северо-западное. Затишьи стояли нередко. Атмосферные осадки падали очень часто. Всего в течение июля считалось 13 дождливых суток и 10 снежных. Да притом том, в метеорологическом нашем журнале помечались ненастными лишь те дни, когда дождь или снег падал на нашем бивуаке. На высоких горах те же осадки бывали почти ежедневно в продолжении всего месяца. В начале и конце его разражались метели, как зимой. С последних чисел июля снег везде заменял дождь, даже в более низкой, 13 400 футов, долине реки алак гол С этого времени на плато Тибета уже наступила осень, хотя выпадавший снег всегда таял, даже на высоких горах. Гроз в июле считалось девять, иногда они бывали сильны и сопровождались дважды мелким градом. Радуга появлялась лишь изредка, обыкновенно перед вечером. Все атмосферные осадки приносились, как и в бассейне Дычу, с запада, хотя бы внизу дул иной ветер. Притом быстрому образованию облаков способствовало и быстрое испарение выпадавшей влаги. Обилие последней было так велико, что весь северо-восточный Тибет не только в долинах, но даже и на горах часто представлял непроходимые топи. Вода в реках и речках стояла очень высоко, мотоши реки были налиты ею через край, тогда как зимой многие из этих речек... равно как и все мотуширики, совершенно высыхают. В районе, ближайшем к Цайдаму, то есть от Верховья Желтой реки до хребта Бурхан-Будда, излишнее выпадение влаги парализовалось сухой пылью, приносимой сюда ветрами из цайдамских равнин. Поэтому в указанной местности, как было говорено в предыдущей главе, сравнительно мало мотушириков, но довольно обильно солончаки, которых нет к югу от Верховья Желтой реки. Следование к Бурхан-Будде Покинув озеро Экспедиции, мы в тот же день перешли через реку Солома, немного ниже места прежней нашей переправы, здесь больше рукавов, следовательно, брод удобнее. По счастью, никогда нас не покидавшему, названная река незадолго перед тем порядочно сбыла. Да и то в одном месте пришлось переходить на четырехфутовой глубине. Вода была совершенно мутная от размываемой красной глины, которая при высоком уровне реки осаждается на низких ее берегах.